нравится серебристые листья. Как ты думаешь, сестрёнка? Левана отвела взгляд от ребёнка, лежавшего на расшитом покрывале в центре зала, словно это были ясли, а не официальное совещание по поводу приближающихся торжеств в честь дня основания страны. В конце зала у стены толпились дизайнеры, флористы, декораторы, пекари, реставраторы и ремесленники, ожидая возможности высказать своё мнение и поделиться опытом. Львана не сразу поняла, что сестра говорит о двух огромных букетах, почти одинаковых, только в одном листе были серебристыми и бархатистыми, а в другом – изумрудно-зелеными. «Серебристые», – пробормотала она. «Да, очень красиво. Добавьте их побольше», – заявила Ченнери, прижав палец к губам. «Хочу, чтобы зал сиял. Вы слышали?» Она повысила голос. «Зал должен сверкать, блестеть». Я хочу, чтобы всё мерцало. Пусть гости будут ослеплены. Хочу, чтобы мои празднества стали лучшими за всю историю города. Хочу, чтобы о них говорили будущие поколения. Понятно. Все закивали, но ценнэри уже отвернулась и стала разглядывать подносы, которые стояли перед ней. Тарелки с крушичными пирожными и коктейли с кубиками льда в форме королевской короны. Нет, нет. Недостаточно хорошо. Ченни расхватила поднос с закусками и швырнула в стену. Подданные вздрогнули. "Я сказала, что всё должно сверкать. Разве это так сложно понять? Вы что, слепые?" Никто не осмелился сказать, что идея пришла к королеве в голову несколько секунд назад. Конечно, все должны были знать её мысли ещё до собрания, разумеется. Либана, стоявшая позади сестры, покачала головой. Неожиданно ребёнок заплакал. Развернувшись, Ченри махнула рукой Ливане. Возьми ребёнка. Ливана удивлённо моргнула. Я? Почему я? Где её няня? О, всевышние звёзды, ей просто хочется на руки. Ченри закашлялась. Она резко отвернулась и как мощно и изящно прижала руку к рту. Ливане казалось, что в последнее время она много кашляет. Уже несколько недель, если не месяцев. Ченэри утверждала, что это всего лишь простуда, но болезнь не проходила. К ней подбежала служанка со стаканом воды, но Ченэри схватила его и тоже швырнула в стену. Стекло с громким звоном разбилось о камень, и королева выбежала из зала, продолжая кашлять. Ребёнок кричал всё громче. Ливана нерешительно подошла к нему. Кто-то хлопнул в ладоши. На сегодня всё, объявил один из организаторов праздника, подталкивая людей к дверям. «Возвращайтесь завтра с новыми результатами!» Ливана в ужасе склонилась над девочкой, глядя на ее покрасневшее и сморщенное лицо, пухлые ручки на одеяле, темно-каштановые волосы, торчавшие в разные стороны. Ей было семь месяцев, и она почти научилась ползать, но за все это время Ливана держала ее на руках всего несколько раз. Рядом всегда были няни, и дочь Ченнери, как и зима, не питала к Ливане теплых чувств». Воркнув, Ливана присела на корточки и как можно осторожнее подняла ребёнка. Держа его на руках, она начала нежно ворковать, но плач не прекращался. Девочка размахивала маленькими кулачками, задевая грудь Ливаны. Ливана раздражённо мерила зал шагами, а потом вышла на балкон, откуда открывался вид на озеро. Придворные гуляли в роскошных садах, окружавших дворец, катались в лодках по озеру. Земля в небе была почти полной. Огромная, потрясающе бело-голубая планета на фоне звёздного неба. Однажды Ливана уговорила Эврета покататься на лодке, но он всё проголку твердил, что лучше бы остался дома с зимой. Он переживал, что она так быстро растёт и пытался угадать, каким будет её первое слово. Казалось, это было очень давно. Они действительно очень давно не проводили время вдвоём. Бережно укачивая Селену, Ливана разглядывала лицо своей будущей королевы. «Интересно, этот ребенок вырастет таким же испорченным и глупым, как его мать, которую больше волнуют букеты, чем политика?» «Я была бы лучшей королевой, чем твоя мать», – прошептала Ливана. «Я была бы лучшей королевой, чем ты». Глупый ребенок продолжал хныкать. «Нет-нет, об этом не может быть и речи. Ченнери была королевой». Селена её наследницей. Либана всего лишь принцесса с мужем-стражником и дочерью не королевских кровей. Знаешь, я могла бы сбросить тебя с балкона, нежно произнесла Либана. И ты ничего мне не сделаешь. Ребёнок не отреагировал на угрозы. Я могу заставить тебя замолчать. Хочешь? Это было заманчиво, и Ливана с трудом удержалась. Манипулировать маленькими детьми было запрещено. Исследования показали, что в столь раннем и впечатлительном возрасте это может повлиять на формирование их мозга. Ливана задумалась, какой вред будет от всего одного раза, просто чтобы добиться тишины, как вдруг в зале раздался стук каблуков её сестры. Она обернулась. Пытаясь скрыть очередной приступ кашля, Чен рирвалась в зал с идеально прямой спиной. Её глаза сверкали, волосы ровно лежали на спине. но лицо покрылось пятнами, а над верхней губой блестели капли пота. Ченнери молча забрала ребенка из рук Ливаны, даже не поблагодарила ее. «Ты в порядке?» – спросила Ливана. «Ты ведь не умираешь?» Едва не испепелив сестру взглядом, Ченнери ушла в зал, даже не насладившись прекрасным видом с балкона. Плач ребенка становился все тише. Селена касалась лица матери своими пухлыми пальчиками. Либана подумала, что возможно, на таких маленьких детей чары не действуют, поэтому они ненавидят её. Вероятно, они не знают, как она выглядит на самом деле. Ты давно кашляешь, тебе стоит показаться доктору Элиот. Не говори ерунды, я Королева, отрезала Ченнери, словно это одно могло защитить её от всех болезней. Кстати, о докторах. Слышала о той паре генных инженеров? Она достала бутылочку из своей сумки. и сунула в рот ребёнку. Такие проявления материнской любви каждый раз изумляли Ливану. Она знала свою сестру лишь жестокой и эгоистичной, их собственная мать никогда не кормила их. Ливана не могла понять, что заставляет Чен Ри делать это, ведь у них столько служанок. А какой паре? Ну те учёные, у которых родился ребёнок, кажется, их фамилия Дарнэл, старику не менее 60 лет. Ливана стиснула зубы. Да, я слышала, что не ждут ребёнка. Уже не ждут. У них родилась пустышка. Широко раскрыв глаза, Ливана поднесла руку к рту. Притворилась, что в ужасе, хотя на самом деле едва удержалась от радостного восклицания. Пустышка? Да, вроде бы девочка. Мак забрала её вчера для ценярь вздохнула, словно её слишком мутомляли эти мелкие подробности. Для чего там учёным нужны пустышки? Тромбоциты. Для антидота от болезни. Да, верно. Как ты всё это помнишь? Нахмурившись, Ливана посмотрела на довольно причмокивавшего ребёнка и перевела взгляд на землю, озеро, счастливые пары. Пустышка, пробормотала она. Какой позор. Я заметила, что твой живот по-прежнему не растёт, добавила Ченэри, присоединившись к сестре на балконе. Если только чары не скрывают это от нас. Ливана стиснула зубы и промолчала. Как счастливая семейная жизнь. Давно не слышала твоей болтовни о любимом муженьке. Даже успела соскучиться. У нас всё в порядке, спасибо, ответила Ливана. Сообразив, что вышла не очень убедительно, она добавила: "Я по-прежнему очень люблю его. Мы счастливы". Ченри фыркнула и прислонилась к перилам балкона. «Ложь, ложь. Вот только я никак не могу понять, кому ты лжешь. Мне или себе?» «Я не лгу. Он все, о чем я мечтала». «Забавно. А ведь я считала тебя более амбициозной». Ченнери перевела взгляд на бело-голубой шар, висевший в небе. «Что ты имеешь в виду?» – спросила Ливана. «В последнее время я все чаще думаю о политике Земли. Должна признаться против своей воли». Но как иначе, когда все только и говорят, что об этом биологическом оружии. Это так утомительно. Ты просто образец терпения, ядовито заметила Ливана. Я видела фотографии королевской семьи Восточного содружества и довольно заинтригована ими. Ченри попыталась убрать бутылочку, но Селена захныкала. Кажется, у них только один ребёнок принц. Да. Женрис склонилась над дочерью и уткнулась лицом в её волосы. Сначала я думала, что он составит идеальную партию для моей идеальной малышки. Она подняла голову, но затем мне в голову пришла идея. Я ведь тоже могу выйти замуж. Император хорош с собой, широка плечи, всегда хорошо одет, пусть и простовато. Землянин, сама знаешь. Боюсь, он уже женат. Ченри фыркнула, и Селена наконец согласилась расстаться с бутылочкой. Ты пессимистка, сестрёнка. Он же не всегда будет женат. Пожав плечами, Ченри подняла дочь, чтобы та срыгнула, хотя и было нечем закрыть своё роскошное платье. Это же просто мысли. Пока я не планирую покушения, но я слышала, что земля в это время года прекрасна. Думаю, она прекрасна в любое время года, в зависимости от полушария. Ченнери выгнула бровь. Какого ещё полушария? Леванов со вздохом тряхнула головой. Забудь. Ребёнок испортит твоё платье. Оно мне надоело. Они все мне надоели. Я не влезаю ни в один свой наряд, и всё будет только хуже, если я снова забеременю. Моя швея завалена работой. Я подумываю отрезать ей ноги, чтобы она больше ни на что не отвлекалась. Глаза Ченнери блеснули, словно это была шутка. Наливана знала этот блеск. Она не была уверена, что Чен не шутит.